Глава 12. Бой под Красным. Авангард русской армии с боями прогнал французов до сгоревшего Смоленска. Продовольствие, которое ожидали найти в этом городе французы, там не оказалось. Голодная Великая армия теряла человеческий облик, о боеспособности и говорить было нечего. Поэтому Наполеон принял решение выводить войска в Польшу. где вдоль границы у него имелись склады с продовольствием. Истощённые, потерявшие большую часть лошадей французы вышли из Смоленска, направляясь на запад. И тогда Кутузов захлопнул ловушку. Приказал перекрыть дорогу. Вечером накануне выступления Милорадович отпустил своих адъютантов отдыхать, наградив ящиком французского коньяка. реквизированного из захваченного обоза. Очень довольные, Василевский и Миних отправились в избу, отведенную им на постой. Печь горницы натопили так сильно, что оба адъютанта расстегнули мундиры. Две бутылки коньяка они уже выпили и находились в самом приятном расположении духа. Когда вдруг дверь отворилась, и в избу вошел высокий худой брюнет в гусарской форме. Александру показалось, что он увидел привидение. Перед ним стоял приятель повельно, погибший под Бородино, светлейший князь Алексей Черкасский. "Бог мой! Черкасский, ты живой?" неуверенно спросил Александр. "Живой", подтвердило привидение и усмехнулось такой знакомой лукавой улыбкой. Какой же это оказалось счастье! Война не только забирала, но и возвращала. И Василевский суеверно поверил, что судьба посылает ему знак, и он обязательно разыщет свою Елену. Александр обнял друга. Черкасский был худым, как скелет, но сила в его руках оказалась прежней. Князья познакомились с бароном Миннехом и пригласили к столу. Алексей, не вдаваясь в подробности, рассказал, что был ранен под Бородино, потом долго лечился, а теперь вернулся в строй и назначен третьим адъютантом генерала Милорадовича. Вот уж за что следовало выпить. Всех троих Милорадович поднял с подоранку, вызвал к себе и сообщил, что от главнокомандующего ночью принесли пакет с приказом выступать. Но для адъютантов припосено отдельное задание. При мне остаётся только Миньях. А вы двое должны выследить и поймать Наполеона, распорядился генерал. Берите 20 или 30 драгун. На завтра это единственный для вас приказ. Александр давно понял. Их командир так и не смог смириться с тем досадным обстоятельством, что французский император в последний момент выскользнул у него из-под носа в Малой Ярославце. Впрочем, Разве Милорадович мог поступить иначе? Жажда реванша так понятна русскому сердцу. Азарт горел и в крови адъютантов генерала, когда они прятались свой маленький отряд в прозрачном предзимнем лесу на краю села Красная, когда молча наблюдали за битвой, развернувшейся на их глазах. Французы, с отчаянной храбростью обречённых, раз за разом накатывались на русские позиции, И только когда в сумерках из-за пеших полков стремительно выскочила кавалерия и по чистому полю понеслась в атаку на самый край левого фланга русской армии, пытаясь прорвать его, маленький отряд драгун бросился им наперерез. Но, как оказалось, засаду устроили слишком далеко. Сминая русскую пехоту, кавалерия французов прорубала себе коридор на выход. А в этой сечи мелькали знаменитая черная треуголка с трехцветной кокардой и серая шинель императора. Наполеона закрывали с собой конные егеря в зеленых мундирах и медвежьих шапках. Адъютанты Милорадовича врубились в гущу схватки. Они старались не упустить из виду всадников серой шинели. Тот мастерски владел клинком. Адъютанты еще не добрались до своей цели – Когда авангард французов вдруг прорвал линию обороны русских и вскачью стремился вперёд, а в этот миг все конные ягря, окружавшие императора, развернулись навстречу русским кавалеристам и заняли оборону. Бой закипел с новой силой. Всё меньше защитников оставалось вокруг императора. Адъютанты почти приблизились к нему, как вдруг шальная пуля сбила с всадника знаменитую треуголку, обнажив блестящие чёрные кудри. В серой императорской шинели сражался смуглый черноглазый брюнет, не старше 30 лет, даже не похожий на Наполеона. Русские гнались за двойником. Адьютанты ринулись вперёд к загадочному всаднику, и когда оказались уже в нескольких шагах, незнакомец дёрнулся, выронил саблю и рухнул под ноги своего коня. По серой шинели расползалось кровавое пятно. Приятели подскокали к упавшему французу и спешились. Александр перевернул и приподнял раненого, а Алексей наклонился над ним. "Кто вы?" спросил черкасский. "И где император?" "Мой император вышел из окружения. А я, счастлиф отдать за него жизнь", прошептал француз, и стало ясно, Жизнь покидает его. Постойте, скажите, как вас зовут? Ведь вы спасли жизнь Наполеону. Маркиз Арман де Сен-Тетьен слабо улыбнулся умирающий, и глаза его затуманились. Александр наклонился к нему, в надежде услышать ещё хоть что-нибудь. Действительно, на последнем дыхании француз произнёс Прощай, дорогая. Я любил тебя. Вместе со словами, обращёнными к неизвестной даме, отлетела и его душа. Конница французов прорвалась, а пехоту, наступавшую на левый фланг, перебили. Адъютанты Милорадовича развернули свой маленький отряд и поехали к генералу докладывать про подвиг маркиза отдавшего свою жизнь ради спасения императора. Милорадович сначала было расстроился, но потом отошёл, махнул рукой и заявил, что прекращает охоту на Наполеона. Да и пёс с ним, с этим банапартом. Поглядим ещё, кто скорее до Борисова доскачет, он или наш Чичагов. Переправа через Березину это вам не фонт изюма. Мы-то с дюжем да поглядим каково будет французом. Елена не помнила, как добралась до Борисова. Тоска её совсем замучила, она либо тихо плакала, либо засыпала от изнеможения. Но карета наконец-то остановилась у той гостиницы, где проживала супруга маршала. Мадам Ней занимала лучший номер, который, впрочем, отличался от всех остальных лишь вторым окном и наличием дивана. а Глай-Эне оказалась миловидной брюнеткой лет тридцати. «Мадам, у меня письмо от вашего супруга», — обратилась к ней Елена и протянула конверт. Жена маршала вскрыла его. «Так вы маркиза де Сент-Этьен?» — удивилась француженка и тут же ласково улыбнулась. «Поздравляю. Маркиз — всеобщий любимец». Сам государь и императрица Жозефина подыскивали ему множество партий, но он упорно не давал на них согласия и, видимо, ждал вас. Елена не знала, что на это отвечать, и лишь благодарно улыбнулась в ответ. «Зовите меня Аглая», — предложила мадам Ней. «А как мне называть вас?» «Элен», — сообщила русская княжна, еще не привыкшая считать себя французской маркизой. Пусть уж лучше супруга маршала, зовёт её по имени. Элен, муж пишет, что вы должны ехать с нами. Здесь проживали ещё две дамы, жёны высокопоставленных военных. Но вчера они получили письма с указанием уехать. Поэтому осталась только я. Но я отсюда не тронусь, пока не увижу мужа. Так что выбирайте. Или вы вместе со мной ждёте подхода армии? Или я устрою вашу отправку в Париж. Нет, я останусь здесь, пока не получу известие от супруга. Ну что же, договорились. Будем ждать вместе. День и ночь Елена думала только об Армане. Теперь ей казалось, что если непрестанно молиться о его спасении, то муж выживет. Весь вечер провела она в маленькой церквушке рядом с гостиницей. И когда вернулась в свою комнату, силы у неё закончились. В изнеможении рухнула она на кровать. В полудрёме, когда сон ещё не пришёл, а явь уже ускользнула, Елена вновь ощутилась рядом с Арманом. Муж нежно обнял её. "Любимая, не нужно печалиться и изводить себя напрасными терзаниями. Я больше не вернусь". но всегда буду оберегать и тебя, и нашу дочь. Помни, мое сердце с вами. Прощай. Сказал он, и ощутив на своих губах теплые губы мужа, Елена проснулась. Она лежала в полутемной комнате провинциальной гостиницы, все ее надежды умерли, и она знала, что стала вдовой. А еще сказала, что у нее родится девочка. «Значит, я стану жить для нашей Марии», прошептала Елена. Ей показалось, что у окна мелькнула и растаяла легкая тень. Пять дней спустя Елена узнала, что посыльный привез письмо от Нея. Маршал писал жене, что император направляется к ним для переправы через Березину. Но что город вот-вот займёт русский генерал Чичагов, идущий со своей армией с юга. Муж советовал Аглае немедленно покинуть Борисов и выехать навстречу отряду императора. "Элен, собирайтесь", распорядилась мадам Ней. Через час обе кареты выехали из города, держа путь на север. Они остановились у небольшого лесочка. в сотне метров от пустынного берега реки Березины. Елена вышла из кареты размять ноги. Аглая тоже вылезла из своего экипажа и пошла ей навстречу. Мы здесь надолго, спросила Елена. Не знаю. Будем ждать императора, так велел мне муж, сообщила невозмутимая Аглая. Поверьте, Елен, я много раз бывала с маршалом в походах. Если он отдал приказ, значит, всё правильно. Слуги развели костёр, согрели воды и сварили незамысловатую еду. Дамы посидели около огня, а потом, закутавшись во все имеющиеся в их распоряжении одеяла, устроились на ночлег в своих каретах. Утром армии по-прежнему не было. Отряд появился лишь к полудню. Впереди ехали кавалеристы, окружавшие со всех сторон дорожную карету, а дальше длинным хвостом растянулись пешие отряды. Мадам Ней отправила слугу с запиской к императору. Ответ принесли через час. Наполеон сообщал, что ночью женщины должны быть готовы к переправе. Внизу он приписал, что сожалеет о потере молодой маркизы. Её муж погиб, выполняя свой долг. Два плашкоходных моста соорудили за 12 часов. Первыми на другой берег переправили карету императора, затем экипажи мадам Ней и Елены. За ними перешли гвардия и кавалерия. Внезапно на горизонте показались всадники. Это был авангард русской армии, и Наполеон отдал приказ сжечь мосты. С ужасом глядела Елена на горящую переправу. У нее разрывалось сердце. Муж погиб, а она покидала Россию, ехала в сердце враждебной страны. Но Елена была в ответе за своего ребенка и обещала выполнить последнюю волю Армана. «Мадам, вы супруга маркиза де Сен-Детьена?» прозвучал за ее плечом властный голос. Бонапарт разглядывал Елену в упор. Ваш муж погиб, спасая жизнь своему императору. Я в долгу перед вами. Жду вас в Париже, где собираюсь вас сдать в дове героя подобающие почести. Император резко повернулся и прошёл к своей карете. Кони сразу тронулись и устремились на запад. Экипажи женщин покатились следом. За ними двинулись остатки гвардии и кавалерии. Ударившие в эту ночь жестокие морозы продержались еще две недели. Они-то и доконали ослабленную от голода французскую армию. Наполеон отправился в Париж набирать свежие полки. И лишь полторы тысячи военных из всей великой армии, переправившейся в июне через Неман, смогли в декабре добраться до Польши. Остальные полмиллиона остались лежать в России. Волки Милорадовича дошли до Немана и стали на зимние квартиры. Пока в столице решалась судьба дальнейшего наступления, генерал отправил Алексея Черкасского в столицу. Следовало сообщить российскому императору, что князья ошибочно объявили погибшим. Александру жаль было расставаться с другом, но он надеялся, что если представится хоть какая-то возможность, он тоже вырвется в столицу на поиски своей невесты. Через неделю ему повезло. Милорадович получил из ставки пакет с сообщением, что наступление начнется не ранее 1 января следующего года. У Василевского оказались свободными более трех недель, и он попросился в отпуск, пообещав вовремя вернуться. Александр долетел до столицы за восемь дней. Дом графини Савранской на Литейном проспекте встретил его тишиной и темными окнами. Василевский долго колотил в дверь, пока за окном наконец-то не мелькнул огонёк свечи и створка входной двери не приоткрылась. Старый слуга в ливрее, накинутой поверх ночной рубахи, боязливо смотрел на непрошенного гостя. "Что вам угодно, сударь?" спросил старик. "Я ищу графиню Савранскую и молодую девушку Елену Салтыкову", объяснил Василевский. «Графиня умерла еще три года назад, а теперь наш хозяин, ее сынок. Но граф сейчас служит в армии, и здесь никто не живет». «А девушка сюда приезжала?» «Молодая, блондинка, зовут Елена», — с надеждой спросил Александр. «Нет, такой не было. Я здесь с начала войны один живу, дом охраняю». Всю остальную прислугу граф в южные имения отправил. Пришлось Александру ехать обратно. Он не знал, что теперь делать. Последняя ниточка, ведущая к его невесте, оборвалась. Василевский успел вернуться в полк за 3 дня до начала наступления, а ещё через день в часть прибыл, почерневший от горя Алексей Черкасский. Тот коротко сказал, что его жена погибла на пути в Англию. Князя не стали тревожить расспросами, а Василевский поблагодарил судьбу, что у него самого осталось хоть слабое, но надежда. 1 января 1813 года русские войска переправились через Неман, и Россия начала свой освободительный поход. Войска генерала Милорадовича, как всегда, шли в авангарде русских войск, и обоим их друзьям это устраивало. Только Александр не оставлял надежды найти свою возлюбленную, а Алексей, похоже, хотел лишь одного сложить голову на поле брани.